Глава 16. Хорошо, что этот данж на пятерых, но в любом случае нам необходим танк. У тебя есть идеи? Мак отрицательно мотнул головой, не поднимая ее от тарелки. Иметь на кухне их лесного дома всегда горячее харчо, плов с курицей и апельсиновый сок было удобно. Но за несколько приемов пищи подряд Пэм уже с трудом могла все это есть. Кеплер же ничего. Однообразие, видимо, его не удручало. «Никто не захочет идти в незнакомый данж, о котором нет информации, и главное – нет наград. Может, там с боссов вообще ничего не падает? Что мы пообещаем людям?» Вслух размышлял он. «Я попробую потанчить сам. Ну, а где-то пролезем в невидимости». «Кэп, ты о чем говоришь? Там стоит единственная категория сложности. Легендарная. Да нас разорвут прямо у входа». «Я подумаю». Сухо ответил Мак. Встал из-за стола, на автомате неизвестно кому сказал спасибо и пошел проверять почту. Пэм решила не тратить время на ожидание и действовать. В конце концов они с ластиком несколько лет играли вместе, не откажет Джон ей в помощи. Девушка решительно набрала внутриигровой номер. Володь, привет, это Полина. Как ни в чем не бывало начала она. Ха, узнала, что мы не по убили. Поздравить хочешь? Самодовольно перебил ее бывший рейд-лидер. «Не знала». Немного стушевалась девушка. «Но поздравляю, конечно. Хотя я по другому поводу. Мне очень нужна помощь». Было слышно, как Ластик напрягся. «Какого рода?» «Есть один данж с определью миров. Требуется танк». Ластик так икнул, что, казалось, подавился. «Пэм, а ты считаешь нормально вот так бросить статик в тяжелый период? Ничего не объяснить?» «Не узнавать друзей в универе, а потом нужен танк?» «Извини, Володь, я правда тебе позже все объясню, но это очень важно». «Что там такого падает?» Еще больше удивился Ластик. «Я вообще этот Данш не нахожу на карте. Он где?» «Восточный берег. Я не знаю, какие там сокровища и есть ли они». «Что за бред? Вся информация по WTF в Атласе». Танк, видимо, сейчас как раз на него и смотрел». И нет тут никакого данжа на восточном берегу. Он как был пуст, так и пуст. Пэм, ты выпила, что ли? Володь, можешь мне просто поверить и потанчить сопределье? Честно объясню. Потом. Взмолилась Полина. У нас завтра рейд на ласта. Ну так и быть потанчу, если объяснишь сейчас. Судя по голосу, начал злиться приятель. Ладно. Я понимаю, что звучит как бред сумасшедшего, но я попала в игру. Вот именно как в книгах. Все это время после той битвы с Непоапсетом, я внутри своего аватара и не могла с тобой здороваться в универе, потому что меня там не было. А кто был, не знаю». Сопределью миров это шанс выбраться наружу. Пару секунд стояла тишина. Потом Ластик словно из себя выдавил. «Знаешь, Пэм, когда мы в прошлый раз общались, я еще счёл, что у тебя там ПМС. С кем не бывает». «Но тебе, похоже, врач нужен для головы. Ты это... не затягивай!» И отбил связь. Полина еще некоторое время смотрела на знак оборванного соединения и только потом заметила, что Мак уже вернулся в комнату и стоит у двери, скрестив на груди руки. Неясно, как много он слышал, но диалог ему точно не понравился. «ПМС». -э -э Задумчиво, ни к кому не обращаясь, проговорила Полина. «Нет у меня никакого ПМС. Как и МС нет. А знаешь, почему?» Это уже непосредственно к Кеплеру. Мак растерялся и даже смутился. Потом просто отрицательно мотнул головой. «Потому что мы не болеем, не стареем, не умираем, но по сути и не живем. Мы статичны, Кэп. Уверена, тут даже не получится завести детей. Давай проверим». С некоторым вызовом предложил маг, опираясь ладонями о стену с двух сторон от Полининой головы. «Кажется, Артём впервые приблизился настолько. Во всяком случае, до этого момента Полина никогда не замечала, что парень ощутимо выше, и от него завораживающе пахнет чем-то тонким и древесным, вызывая волнение». Девушка покраснела и оттолкнула мага. «Дурак! И шутки дурацкие!» буркнула она, несмотря ему в глаза. «А если я не шучу?» – неожиданно резко проговорил Кеплер. «Не про детей, а вообще. Если я влюбился в тебя, Полин». Девушка растерялась еще больше. «Это невозможно, Кэп. Ты меня вообще не знаешь. Вот это всё?» И девушка махнула рукой вдоль своей фигуры. «Лишь несуществующая нигде, кроме цифрового мира, форма». «Да сдалась мне эта форма!» В сердцах выпалил маг. «Вон этих эльфиек ходят пачками. Выбирай любую. Я про тебя говорю. Про личность. Мне все равно, какая ты в реале». «Ага. А если я окажусь толстой, косой и прыщавой, ты окажешься настоящей и живой. Уверен, все твои личные качества не изменятся от оболочки». «Кэп, прости. Я не готова к такому разговору. Мне надо побыть одной». И Полина, резко выскочив в другую комнату, закрыла за собой дверь.